Глава 26 Два усталых человека и недовольный кот брели по ровному тракту в сторону деревни Донкер. За час пути они повстречали крупный торговый караван да пару верховых одиночек. Были и те, кто ехал в попутном направлении, но ни повозка, груженная бочками, ни старенький экипаж даже не остановились. Они неслись, как угорелые, испуганные перевернутой каретой, встреченной по дороге. «Мяу», — прокомментировал кот, когда еще одна повозка пролетела мимо них. Ну что ты опять за своим, Мьёль?» — упрекнул его Ян. «Люди напуганы. Их поведение можно понять?» «Для вас, в принципе, нормально бросать себе подобных». «Мьёль, когда ты уже прекратишь?» — насупился Барт когда людишки перестанут существовать. «Да как так можно?» «Ян», — вмешался Рут, — «не обращай внимания. Уверяю тебя, за его ворчанием уже нет той силы, что раньше». Констебль посмотрел на кота и подмигнул. Мохнатый злобно фыркнул и отвернулся, сделав вид, что дорожный указатель куда интереснее, чем его спутники. Они прошли еще какое-то время, прежде чем далеко впереди услышали топот копыт. Тракт уже успел подсохнуть после вчерашнего дождя, поэтому облако пыли было видно издалека. «Вот тарапыги!» — усмехнулся Де Йонг. «От чумы, что ли, спасаются?» Но ну, почему сразу спасаются? Может, у людей срочное дело?» — возразил Барт. Констебль посмотрел на своего спутника. Ян выглядел раздраженным, что было столь несвойственным для юноши. Рут переглянулся с котом. «Мяу», — произнес он. «Что говорит?» — Дайонг тут же обратился к Яну. «Ничего», — удивленно произнес Ван «Просто мяукнул». Рут расхохотался, чем поразил Яна еще больше. Затем Де Йонг незаметно для своего друга встретился взглядом с котом и благодарно кивнул. Облако пыли приближалось, и вскоре друзья увидели шестерых всадников в сверкающих доспехах и кроваво-красных плащах. Они восседали на могучих лошадях, к седлу которых были пристегнуты стальные треугольные щиты с эмблемой, белой, насаженной на копье, оборотничей головой. Читаносцы остановились возле путников, и возглавляющий строй мужчина с черными длинными усами и выглядывающий из-за спины рукоятью двуручного меча властно произнес: "Вы Род Дейонг и Ян Ван Дер Веттелик Констебль молча кивнул, с интересом глядя на вновь прибывших. "У нас приказ от господина гроссмейстера сопроводить вас, но..." Мужчина несколько стушевался. "Мы ожидали, что вы будете на лошадях." Мы ехали в карете, ответил Руд. Но на нас напал малый Аграин. Щитоносцы изумленно переглянулись. Как же вы выжили? недоверчиво спросил их предвоитель. Чудом. Вот только наша карета сломана, а кучер мертв. Что с Аграином? Деловито поинтересовался мужчина. Убежал в лес. Лидер Щитоносцев повернулся к своим и ткнул рукой в тех, что ехали позади остальных. «Вы трое, выследите его. Когда эти твари выходят на охоту, становятся прожорливыми, как свиньи. Скорее всего, сейчас он в ярости и ночью может снова на кого-нибудь напасть. По возможности в бой не вступайте, ждите подкрепления». «Есть!» — отсалютовали рыцари и припустили лошадей. Их лидер вновь повернулся к Руду и Яну. «Господа, садитесь на лошадей ко мне и к Людвигу!» Он кивнул на светловолосого щитоносца с тонкими усами и вьющимися локонами. «Господин Гросмейстер ждет!» Как назло, небо весь день было чистым, и обжигающее летнее солнце полило во всю свою небесную мощь. Роду и Яну пришлось трястись на крупе лошадей, так как уместиться в одно седло с закованными в доспехи рыцарями не представлялось никакой возможности. Неудобство доставляли их характерные запахи, исходившие от утомленных коняшек и закоптившиеся в своих кастрюлях щитоносцев. Но никто не жаловался. Только лица Барда и Констебля выражали вселенскую боль. Поэтому едва Андре так звали командира отряда, повернувшись к сиящему за ним Руду, сообщил, что осталось ехать несколько минут, и де Йонг, и Веттелик, и даже утомившийся цепляться за попону третьей лошади Мьёль едва не подскочили от счастья. Но, сохранив лицо, констабль ответил, «Ну, наконец-то». Донкер оказалась забытой всевышним деревушкой, последние минуты пути до которой показались друзьям Настоящей дорогой в преисподнюю. Да, в Лудесте лучшие тракты на всем большом континенте, но это не значит, что хорошие дороги проложены к каждому глухому углу. На такие тупиковые, мало кому нужные поселения, как Донкер, кантоны не тратились как крестьяне будут доставлять свой товар в город, их не особо интересовало, и, конечно же, за свой счет местная община ни за что не станет ремонтировать этот отросток, называющийся сельской дорогой. Еще издали из-за спины паладина Андре Рут увидел, что деревушка представляет собой лишь сборище покосившихся домиков. Единственный дом, который, по мнению Констебля, можно было назвать пригодным для жизни, стоял в самом центре деревни. Он был несколько чище остальных, а его крыльцо было совсем недавно подновлено свежими досками. Именно перед этим домом лошади и остановились. Путники спешились, и Рут с Яном, под косы ухмылки щитоносцев, начали тянуться во все стороны так, что хруст их костей, наверное, разыграл аппетит у всех волков, рыскающих в округе. Сами же рыцари до такого поведения не опустились, они стояли прямо, словно у них в доспехе от шеи до самой земли был вставлен стальной пруд. Дверь распахнулась, и на пороге появился Брэндон, весь черном чем разительно отличался от своих рыцарей, Он окинул прибывших взглядом и повернулся к подчиненным. «Где остальные?» Андре пересказал гроссмейстеру историю с Аграйном. Внимательно выслушав его, Брэндон кивнул и отпустил паладина. «Хорошо, что вы живы», — подошел он к Руду и Яну. «Сожалею о вашем слуге». Барт и Констебль молча кивнули. «Гроссмейстер продолжил». «Обратно я отправлю с вами сопровождающих». «Благодарим вас, господин гроссмейстер», — ответил Де Йонг. «Не стоит. Давайте зайдем в дом, который так любезно нам предоставил местный староста. Немного отдохнете, и я введу вас в курс дела». В доме была лишь одна комната, в углу громоздилась куча тряпок и шкур, заменявших хозяевам и их гостям кровати. Из мебели здесь находился серый, от прожитых лет, стол, старые косые полки и несколько табуреток. Андрей и два его подчиненных уже сидели за столом, уплетая запасы радушной хозяйки. Пожилая женщина хлопотала вокруг них так, словно рыцари были ее ненаглядными сыновьями, вернувшимися с войны. Увидев пополнение в лице Руда и Яна, она бросилась к ним. «Вы тоже святые воины Ордена», — с предыханием прошептала она с сухими губами. «Эм...», — отпешил Рут, — «мы...» «Они союзники и верные помощники в нашей нелегкой миссии», — голосом профессионального Герольда продекламировал Брэндон. «Надеюсь, не вы, не ваш уважаемый супруг не будете против их пребывания здесь». «Ой, что вы!» — смутилась женщина. «Конечно, нет». Я рада встречать таких важных гостей. А старик тому и слова не скажет, вы же знаете, он от смущения с утра келдырит. Помирать скоро он перед Всевышним позорится. Не беспокойтесь, за помощь нам Всевышний простит ему не только лишний глоток хмельного напитка, заверил ее гроссмейстер. Правда? оживилась старушка. «Хвала ему, что послал вас в нашу глушь!» Она опустила голову и пробормотала несколько строк известной молитвы. Закончив, женщина схватила Руда и Яна за руки. «Ну, чего вы стоите? Проходите к столу!» Гости уселись рядом с щитоносцами. Гроссмейстер, как и положено, разместился во главе стола. Старушка достала из печки три теплых горшочка и снабдила всех хлебом и молоком, не забыв, конечно, и про кота, а после тактично удалилась. «Возможности ордена поражают», — заметил Рут, проглотив несколько ложек сельской похлебки. Выражение лица констебля уверяло всех в том, что он только что попробовал лучшее блюдо в своей жизни, а не нечто очень напоминающее разбавленные грязью опилки. «Прекратите, господин Де Йонг», отмахнулся брендом «Всем понятно, что мы сейчас не на перу в замке, но чем богаты, друг мой, чем богаты? Люди из всех сил стараются помочь, чего ж нос воротить». «Я не...» — смутился Сорут, но гроссмейстер жестом прервал его. «Я знаю», — усмехнулся он. «В вашем возрасте я был куда менее воспитанным мальчишкой». «В его возрасте?» — удивился Ян. «Но вам столько же лет, может, даже меньше?» Услышав это, Брэндон улыбнулся, а остальные щитоносцы разразились диким хокотом. «Что?» — завертел головы Барт, переводя взгляд с одной смеющейся рожи на другую и обратно. «Что я такого сказал?» «Господин Брэндон», — тихо пояснил Рут, Уже более трехсот лет возглавляет Орден. Ходят слухи, будто Всевышний лично благословил его на это и наделил бессмертием. Смех стих. Андре перекинулся через стол и впился взглядом в констебля. — Это не слухи, парень. Это правда. — Успокойся, Андре, — решительным тоном приказал ему Брентон один виновато опустил взгляд и уселся на место. «Если вы поели, можете пойти погулять». Рыцари послушно кивнули и вышли на улицу. «Триста лет?» — обескураженно повторил Ян. «Это правда?» «К сожалению, да», — горестно вздохнул глава щитоносцев. «Триста восемь, если быть точным. Плюс...» «До этого я еще несколько лет состоял в Ордене, но не об этом сейчас. Как вы себя чувствуете?» «Могло бы быть и лучше», — ответил за всех Рут. «Но могло быть и хуже». «Отлично, потому что буквально через несколько минут мы отправляемся за головой колдуна. Конечно же, прежде чем отделить ее от тела, я планирую выбить из него всю необходимую нам информацию». «Вы знаете, где он?» — восторженно воскликнул Ян. «Да». «И ждали нас, чтобы пойти на него?» — не поверил Рут. «Конечно нет», — хмыкнул Брэндон. «Просто я не мог определить точное направление. Как мы расстались с вами, я бросился по следу и прибыл сюда. Но где он точно, я узнать не мог до сих пор». «И что же случилось сейчас?» «Сейчас узнал», — пожал плечами гроссмейстер. «Как? Не расскажете?» — наседал на него Рут. «С чего вы вообще решили, что он в этой деревне? Поделитесь секретом, если вас не затруднит». «Что, профессиональный интерес?» «Можно и так сказать», — кивнул Рут. «Боюсь, мои методы вам не подойдут». «Отчего же?» «Он вампир, дубина!» Громко мяукнул кот, но естественно, кроме Яна, его никто не понял. Вампир? Барт изумленно уставился на кота, а Брэндон и Рут на него. «М -м, только какой-то неправильный. Потянулся на полу Мьюль. Я таких вещей не встречал. Что здесь происходит? Гроссмейстер пристально посмотрел на констебля. «Ваш друг что, говорит с котом?» «Порой на него находит», — хмыкнул Де «Господин Ян», — Брэндон обратился к Барду. «Неужели ваш кот утверждает, что я?» Он приблизился к Барду и одними губами прошептал «Вампир?» Хлопая глазами от удивления и обилия информации, Ян пробормотал. «Да». И тут же добавил, но говорит, что неправильный. На сей раз хлопать глазками пришлось Брэндону, а через несколько секунд его едва не разорвало от хохота. Неправильный, уморот, ой! Затем гроссмейстер резко замолчал и тихо ответил. «Но в целом он прав. Однако вдаваться в подробности я не собираюсь. Хватит того, что этот, безусловно, странный кот и так выдал вам мой секрет. Зато теперь могу ответить на ваш вопрос, господин Де Йонг». Он повернулся к Руду и коротко произнес. «Кровь». «Вы выследили его по запаху крови» догадался Констебль. «Тихо, тихо, не кричите так, а то мои подчиненные поднимут вас на щиты за то, что обозвали их славного вождя вампиром». «Но ведь я угадал», — с наживом прошептал Де Йонг. «Именно», — кивнул Брэндон. «Определить направление по крови пара пустяков». Почему же вы говорите, что лишь сейчас нашли его точное местоположение? Хех, загадочно усмехнулся вампир. А вот узнать точное местоположение нужно, чтобы нюх обострился до предела. Голод пробормотал Дейонг. Брендон лишь кивнул. Так вы что, можете в любой момент на нас наброситься? Опешил Ян. Брэндон в недоумении уставился на Барда, а после вновь расхохотался. На этот раз гроссмейстер Ордена Щитов смеялся несколько минут, так что у него в конечном итоге сбилось дыхание, и он закашлялся. обреченно покачал головой Мьёль.